Глава 9. Некоторое время я стоял и прислушивался к происходящему снаружи, чтобы убедиться в том, что падальщики не заинтересованы во мне так же сильно, как в йокаях. Затем осторожно подошел к изуродованной ударами когтей двери, с трудом вытащил из пазов меч и очень медленно ее приоткрыл. Несмотря на жуткий скрежет, пирующие в пещере твари не обратили на меня совершенно никакого внимания. Хотя парочка из них догрозала останки убитого нами падальщика совсем рядом со мной. Я буквально мог слышать хруст костей и ощущать на себе их зловонное дыхание. Так, ну, вроде бы все в порядке. Никто меня жрать пока не собирается. Немного выдохнув, я начал осторожно двигаться вдоль стены к тому месту, где был завален коридор, ведущий на поверхность. Меч мы решил взять с собой. Он добавлял мне немного уверенности, Хотя я отлично понимал, что против шестиметровых падальщиков он вряд ли поможет. Правда, судя по всему, что я теперь знал об этих существах. Пока вокруг столько трупов, никто меня жрать не станет. Так получилось, что помимо навыка хождения сквозь камень, я загрузил в себя еще и немного информации о том, как взаимодействовали между собой и жили в целом эти странные существа. Информация продолжала укладываться в голове, и мысленно задавая вопросы, я периодически вспоминал ответы. Например, я узнал, как они находят свои жертвы. Падальщики могли чувствовать органику, любую, какую можно сожрать, даже сквозь камень. Друг друга не жрали без особой необходимости только благодаря тому, что обладали просто отвратительным вкусом в том случае, если погибали от когтей себе подобных. Природа пошла простейшим путем, сделав так, чтобы падальщики занимались каннибализмом лишь в самом крайнем случае. Ну как крайнем? Аппетит у них был хороший. Твари жрали всегда, когда не спали. К счастью, самые крупные особи спали большую часть времени в перерывах между откладыванием яиц. Поэтому они и появились самыми последними. Видимо, мой массовый духовный удар их и разбудил. «Я совершенно невкусный», — повторяла про себя, осторожно едя между огромными падальщиками, словно экскаваторы, отправляющими в зубастые рты тела мелких особей со взорванными головами. Конечно, я понимал, что в данный момент им совершенно не интересен, но все равно опасался этих тварей. Ведь одно неловкое, или наоборот, слишком ловкое движение, и я окажусь в чьей-нибудь пасти. От подземного городка в японском стиле остался лишь фундамент, да и то не весь. Падальщики даже не утруждали себя через него перешагивать, а просто проходили насквозь. Это говорило о том, что с помощью их способности запросто можно проходить не только сквозь обычный камень, но и через каменные стены. Уверен, будь я воришкой, озлотился бы, хотя шанс еще есть ведь заново поглощенная способность пробудет со мной еще почти сутки. Осталось выбраться отсюда и как-то решить вопрос о моральности такого поступка. И даже не знаю, что будет сложнее. Когда я уже подходил к камням, завалившим выход из пещеры, один из падальщиков резко дернулся и повернул безглазую морду в мою сторону. Я чуть заикой не остался, но каким-то образом смог сдержаться и не побежать. Опять же я знал, что движущаяся органика привлекает их куда больше, чем неподвижная. Инстинкт хищника во всей красе. все таки сначала важнее сожрать то, что убегает, а уже мертвое всегда можно вернуться и доесть потом. Застыв на месте и боясь даже дышать, я дождался, пока падальщик вновь вернется к трапезе, и затем продолжил идти к заваленному проходу. Добравшись до него, я осторожно прикоснулся к камню, и легким усилием мысли заставил руку пройти сквозь него. Получилось так просто, будто я всегда этим занимался. Никаких неприятных ощущений или дискомфорта. Я был уверен, что полностью контролирую этот процесс. Дальше пробный заход целиком. Глубоко вдохнув, я шагнул в камень. Сложнее всего было заставить себя не закрывать глаза, чтобы как-то ориентироваться внутри. Теорию-то из памяти падальщика я знал на пять, а вот практики очень сильно не хватало. А самое главное, серые твари могли обходиться без воздуха очень долго, ведь в камне особо не подышишь, а меня сильно ограничивало умение задерживать дыхание. Никогда не пробовал засекать, но вряд ли я продержусь больше минуты. Помню о том, что говорили Йокой о ходе, ведущем наверх, там было около 300 метров. Пройду ли я столько за минуту? А если еще и потеряюсь где-нибудь в процессе? Досчитав до 60, я сделал шаг из камня назад и вдохнул. Уф, это будет непросто. Но во всяком случае я узнал, что точно не потеряюсь. Камень при взгляде изнутри имел разную плотность. И тот, что рухнул возле завала, отличался от другой породы. Я буквально видел перед собой то, что еще недавно было подземным ходом. Еще я убедился в том, что способность падальщиков позволяла мне оставаться в одежде, даже сохраняла в целости телефон и лежащий в кармане гофу. Удивительно, но даже меч в руке прошел сквозь камень вместе со мной. Ладно, надо решаться. Пройду шагов двадцать, если что-то пойдет не так, то вернусь обратно. Напоследок я обернулся, собираясь на прощание окинуть взглядом пещеру и практически сразу увидел черно белого клоуна, стоящего прямо передо мной. Мерзко улыбаясь, он выразительно провел пальцем по своей шее, затем достал из-за спины голову. Присмотревшись, я понял, что это все, что осталось от бедняги Каппы. «Ах ты, тварь!» — прошептал я. «Жаль, я не сожрал тебя полностью!» Клоун беззвучно расхохотался и швырнул эту голову в меня. И если, пока голова йокая находилась в руках клоуна, падальщики никак на нее не реагировали, то в момент полета абсолютно все твари резко обернулись в ее сторону. Мгновение, и все они бросились за головой, подкатившейся прямо мне под ноги. Увидев полтора десятка огромных серых тварей, бегущих прямо на меня, я слегка опешил, но быстро взял себя в руки и рванул вдоль стены, стараясь удалиться от головы как можно дальше. Но клоун на этом не успокоился, подбежал к голове и пунул ее в мою сторону. Тут уж у меня особо вариантов не было, и медлить с уходом точно не стоило. Поэтому я, не задумываясь, нырнул в камень и поспешно поплыл прочь от пещеры, периодически оглядываясь, чтобы убедиться в том, что падальщики меня не преследуют. Удивительно, но, глядя сквозь камень, я чуть ли увидел яркое свечение от главы Йокая, прежде чем ее разодрали на части серые твари. Это объясняло, почему падальщики реагировали на Йокая столь активно. Им буквально сносило голову от такого объема душевной энергии, Если, конечно, именно это свечение я сейчас видел, ощущения при внутри камня были такие, словно я шел под водой. Чувствовалось сильное сопротивление, а зрение внутри камня давало довольно интересный эффект, словно я находился в виртуальной игре с очень темной и посредственной графикой. Я шел и отчетливо видел края прохода, а далеко впереди неожиданно маячил выход на открытое пространство. Похоже, мне повезло, и обвал затронул не всю кишку подземного хода, а только часть. А значит, у меня появилась возможность на время выбраться из камня и выдохнуть в самом прямом смысле этого слова. Открытое пространство слабо освещалось мухом на стенах, но было совершенно пустым. Да, но и к лучшему. Падальщики и чертов клоуна остались позади. И это только радовало. Я еще некоторое время стоял и вглядывался в камень, опасаясь их появления. Причем больше я опасался именно клоуна, который явно решил со мной расправиться. Каковы шансы, что он не умеет проходить сквозь камень? минимальный. А значит, он где-то рядом и ждет новые возможности, чтобы построить мне каверзу. Поэтому лучше свалить отсюда как можно быстрее. Я продолжил двигаться к выходу, от одного уцелевшего фрагмента хода к другому, пока не поднялся на уровень выше. И тут меня ждала неожиданная находка. Прямо в камнях виднелось человеческое тело, уже не живое, но еще теплое. Зрение падальщиков чем-то напоминало тепловое, только показывало цветом не конкретно тепло. Наличие жизни и душевной энергии в органике. Поэтому я мог понять, что человек уже мертв, но душевная энергия в нем еще есть. Но откуда тут человек? К сожалению, протаскивать сквозь камень органику падальщики не могли. Поэтому и я не мог вытащить тело и узнать, что за человек погиб под спровоцированным мной обвалом. Впрочем, спустя еще несколько десятков шагов я остановился перед самым выходом из камня на свободное пространство, видя перед собой еще шесть человек, на этот раз живых. Очевидно, что это люди, отправленные за мной. А может и сама сестренка с Князевым и Джейн, попавшие под спровоцированный нами с шики обвал. Что интересно, от людей исходило значительно более слабое свечение, чем от мертвого Йокая. Мне очень хотелось узнать, они ли это. Но просто так выпрыгивать перед людьми из стены было слишком рискованно. Как бы меня не нашпиговали пулями, прежде чем я успею даже рот открыть. Конечно, в теории я знал, что падальщики пропускали пули сквозь себя но переходить к практике мне совершенно не хотелось. Стоя и размышляя, я заодно подметил, что весь пол вокруг людей был усеян телами мертвых падальщиков, а также какими-то округлыми сгустками органики. Не придумав ничего лучше, я выставил перед собой руку с телефоном и медленно высунул ее наружу. Затем, убедившись в том, что никто в меня не стреляет, вышел сам. «Рома!» — раздался счастливый виск сестры, и она тут же повисла у меня на шее, чуть не уронив обратно в камень. «Живой!» Мы стояли под прицелом нескольких человек, включая Дженну и еще парочку военных в форме СБРУИ. Правда, огнестрела у них не было, только метательные ножи и холодное оружие. Невдалеке вдалеке копалась в завалах мне Марго Маретти, а рядом что-то рисовал на каменной стене Джеймс. "Живой", прокричал я в ответ. "Но это ненадолго, если ты меня не отпустишь". "Не отпущу", твердо сказала Ника, сжав меня еще сильнее. "А то опять под землю провалишься или еще что-нибудь учудишь!» Отложив кисточку, Джеймс Харнет посмотрел на меня с легким любопытством, и больше всего у него вызывал интерес именно мой живот. Хоть я был и в одежде, медиум каким-то образом смог почувствовать спрятанную печать. Я едва заметно помотал головой, пытаясь намекнуть, что эту тему поднимать сейчас не хочу, и вроде бы медиум меня понял. «Это точно учудит», — буркнула Джен, кивнув мне в знак приветствия. Еще двое незнакомых бойцов, поняв, что я не опасен, сместились в стороны, продолжив внимательно следить за стенами небольшой, по сравнению с покинутой обителью Йокои в пещеры. Кстати, выглядело это место довольно необычно. На полу из камней было сложно что-то вроде гнезд, а внутри лежали серые то ли шары, то ли яйца. Очевидно, именно об этом месте упоминали Йокои. Здесь плодились падальщики. «И откуда у тебя меч?» — сбоздало заметила Ника, хотя сама чуть на него не напоролась, когда кинулась меня обнимать. Она тут же выхватила оружие у меня из руки и принялась его внимательно изучать. И еще такой старинный, отлично сбалансированный и явно из непростого металла. Ты там сокровищ нашел? Можно сказать и так, кивнул я. Внизу был целый городок. Правда, потом его сожрали падальщики. Я очень надеялся, что они не придерутся к формулировке, ведь о жителях я ничего не сказал. Один правильно заданный вопрос, и мне придется все выложить. Падальщики? переспросил Джеймс, глядя на меня очень странным взглядом. Было непонятно, то ли он действительно рад был меня видеть, то ли, наоборот, расстроен, что меня никто так и не сожрал. Серые твари. Их так называли жители подземного городка». «Кто-кто?» переспросила сестра. «Ты должен мне все рассказать. Где ты пропадал, что делал, а главное, с кем?» Рассказывать при всех о Йокаях мне очень не хотелось. Но особенно меня смущали бойцы СБР УИ и «Монашка». У них реакция на Йокаев могла быть не слишком адекватной. Не зря же Джеймс скрывает, что его помощница Ханьо. Но и соврать я не мог, и уже собирался начать долгий рассказ об убежище Йокаев, как меня прервала Марго Моретти. Она будто только сейчас заметила мое появление, наконец оторвавшись от яиц падальщиков, и тут же оказалась рядом. «Ты прошел сквозь стену, как они!» Обвинительно воскликнула она, осматривая меня так придирчиво, что я вновь ощутил себя лабораторной крысой. «Я должна знать все о том, как ты получил эту способность, и все ощущения в процессе. А как только мы выберемся отсюда...» «Если выберемся...» — поправил ее Джеймс. «Проход завален, и кислорода осталось не так уж и много. Не знаю, хватит ли моей силы, чтобы пробить проход». Он внимательно посмотрел на меня. «И объясни-ка мне, парень, по какой причине головы серых тварей неожиданно начали лопаться, словно спелые ягоды? Я чувствую, ты с этим как-то связан». Мой учитель выглядел, как всегда, до отвращения опрятным, будто находился не в пещере под землей, а у себя в кабинете. Все остальные были покрыты пылью с ног до головы. А вот Джеймс оставался чист и свеж, словно утро на берегу океана. «Да, это был я», — честно признался я. «Это же был духовный удар», — продолжил допытываться медиум. «Сложно не узнать то, чему я тебя сам учил. Видимо, и землетрясение случилось по той же причине». Мне только непонятно, как ты смог вложить в Гофу столько энергии». Я почесал затылок, пытаясь держаться и не ответить на вопрос развернуто. Но это не так просто объяснить. Сначала была создана защита, запитанная от природных энергетических линий. «Так это из-за тебя погибли наши ребята?» Зло рявкнул один из демоноборцев. «Уверен, не сто рядом со мной Ника, Джеймс и Джен, он бы меня ударил. И если уж на то пошло, было за что». Если честно, я просто боялся спросить, где князев, и сколько еще бойцов спустилось с ними на мои поиски. Очень надеюсь, что мой духовный удар не стал причиной их смерти. «Если кто-то погиб под обвалом, то да», — не стал отпираться я. «Но там внизу были тысячи этих существ. У меня не было другого выбора. И этой атакой, возможно, я спас всех остальных». Произнеся эти слова вслух, я почувствовал облегчение. «Это же правда. У нас действительно не было другого выбора» и уничтожив столько падальщиков, я мог спасти команду спасения. «Тысячи?» – переспросила Марго. «Это бред. Такому количеству существ нечем питаться под землей. Я вам потом обязательно объясню, как и чем они питаются. И вообще так получилось, что о падальщиках я знаю практически все, Можно сказать, от первого лица», – Раздраженно ответил я. «Но сейчас не время. Нам нужно как можно быстрее вытащить вас отсюда. Если сюда явятся крупные особи, то мы вряд ли сможем от них отбиться в таком небольшом пространстве». Ника фыркнула. Мы уже видели крупных падальщиков, как ты их назвал. Справиться с ними не проблема. Шестиметровых, уточнил я. А, настолько крупных, тут же сдулась сестренка. Ты уверен? Может, у тебя проблема с глазомером? Я лишь покачал головой в ответ. И это не все. Помимо падальщиков, там бродит еще и какая-то сущность, умеющая вселяться в людей. Хорошо бы как-то обезопаситься от нее. Вот с этого момента поподробнее, вмешался медиум. «Что за сущность?» «Я очень коротко рассказал о клоуне и о том, как он вселился в одного из жителей подземного городка, не уточняя, кем именно были эти жители». «Не проблема. Судя по описанию, это какой-то древний дух», спокойно ответил Джеймс, внимательно меня выслушав. «Я смогу ощутить присутствие подобной сущности и разберусь с ней. Он может привести с собой падальщиков, поэтому все равно лучше убираться отсюда как можно быстрее. Если что, мы как бы не планировали здесь оставаться» заметил Джеймс, кивнув на выведенные на камнях руны. «Я все подготовил, чтобы убрать завал, но не знаю, как далеко он тянется». «Так это не проблема», — обрадовался я. «Я схожу, посмотрю». «Стой!» — схватила меня за руку сестра. «Никуда ты не пойдешь. Находился уже!» Пришлось потратить некоторое время, чтобы ее успокоить. Заодно я очень осторожно узнал, сколько же людей спустилось на мои поиски, и что произошло здесь внизу. Оказалось, что обвал все таки не накрыл всю спасательную команду, а только разделил. Джеймс, как медиум, мог ощутить, что Князев и другие бойцы живы. Хотя несколько человек все таки погибли под рухнувшим сводом подземного хода. В том числе и тот боец, мимо которого я прошел. Но с завалом Джеймс мог бы справиться, применив руны, разрушающие атомарную связь внутри камня. Их-то он и рисовал в тот момент, когда я вышел из стены. Главной проблемой же для медиума было то, что он не мог определить точный размер завала и связаться с людьми на той стороне, чтобы предупредить о применении рун, поскольку любой человек, попавший под их действие, будет также мгновенно уничтожен. «Подсчитай, сколько шагов длится завал, и предупреди людей на той стороне, чтобы отошли подальше», велел мне Джеймс. Пообещав сестре, что я буквально туда и обратно, я шагнул в камень и пошел через завал, считая шаги. Спустя метров двадцать, увидев свободное пространство и силуэты десятка людей, я вновь очень осторожно выставил перед собой из камня руку с телефоном и затем также медленно вышел сам. К моему немалому облегчению здесь меня встретил сам Князев и демоноборцы, среди которых был уже знакомый мне док. Самым неожиданным же было присутствие Ханьо, приветствовавшей меня радостной улыбкой. Вот только глаза ее при этом блеснули красным светом так, что мне стало слегка не по себе. «От тебя очень странно пахнет», — заявила она, принюхавшись. «Такой смешанный запах! Еще бы!» Торопливо сказал я, попытавшись показать ей взглядом, что задавать лишних вопросов не следует столько по подземельям лазить. Времени на объяснение у меня не было, поэтому я просто отдал князеву Угофу с запечатанным осколком души жены и рассказал, что собирается делать Джеймс. Моя способность ходить сквозь камень осталась за пределами обсуждения, хотя я видел, что князев очень хочет спросить о том, откуда она взялась. Главное, не спровоцировать новый обвал, заметил один из бойцов. Мы начали разбирать камни, но все здесь едва держится. И тут я заметил, что по стенам прохода разложены груды камней, больших и тяжелых. И все это явно было каким-то образом перемещено от завала. Более того, потолок прохода выглядел тоже видоизмененным, более укрепленным, что ли. Я владею сферой Земли, пояснил демоноборец, но уже потратил все силы. Мне оставалось надеяться, что Джеймс знает, что делает. Тем более, что рунная связь не была очень сложной. Вряд ли она включала в себя только размягчение камня. Вернувшись через завал обратно в пещеру с яйцами падальщиков, я застал удивительную картину. Джеймс держал за шкирку мелкого черно-белого клоуна и с любопытством его разглядывал. Насколько я понял, касался сущности он с помощью кожаных перчаток с нанесенными на них рунами. И видеть клоуна могли и он, и окружающие, благодаря висящему над Джеймсом в воздухе Гофу. «Ты про эту сущность говорил?» — спокойно спросил медиум. «Да», — подтвердил я, подозрительно глядя на довольную ухмылку клоуна. Он просто появился здесь? Может, у него было что-нибудь в руках? Эта тварь кидалась какими-то кусками мяса. Чуть поморщился Джеймс. Но едва ли в этом была какая-то опасность. Просто очередная сумасшедшая сущность. Не стоит искать логику в ее действиях. Я торопливо осмотрелся по сторонам и быстро понял, что найти раскиданное клоуном мясо в мешанине тел серых тварей просто нереально. Хотя, если использовать внутреннее зрение падальщиков, то можно и попытаться. «Это мясо Йокая!» Оно привлекает падальщиков в несколько раз сильнее, чем человеческое, — пояснил я, закрыв глаза и пытаясь активировать органическое зрение. У падальщиков-то глаз не было, поэтому и знания, как это сделать, я от них не получил. Нужно срочно валить отсюда. Не знаю, насколько далеко они могут чувствовать Йокаев, но лучше не рисковать. И тут зрение падальщиков наконец-то включилось, и я увидел множество разбросанных вокруг кусков мяса Йокая, светящихся на фоне блеклых тел серых тварей, словно яркие фонарики. А главное, прямо над Джеймсом зависла огромная тварь, собирающаяся откусить ему голову. Хотя, скорее всего, падальщика больше привлекало мясо Йокая под ногами медиума, но едва ли это что-то меняло. «Джеймс, в сторону!» — крикнул я. Но падальщик уже напал, буквально рухнув на медиума сверху.